Глава седьмая. Павел Симонов. Сколько раз зарекался засыпать на диване. Казалось бы, что может быть проще? Поднять филей и донести его до кровати. Нет уж. Снова уснул, не пойми где, и теперь казалось, что ночью не спал, а таскал гири. Потянулся, едва не навернулся с дивана и открыл глаза. А квартирка та не моя. Так к им сюрпризом я не привык. Даже у Ники оставался ночевать очень редко, а когда оставался, долго ворочился и не мог уснуть. А здесь, совершенно незнакомая квартира и только воспоминания о вкуснейшей утке помогли зацепиться за ускользающую мысль. Я поднялся к Никифоровой ждать такси. Вот, видимо, и дождался. Заботливая Танчка даже укрыла меня пледом. Хорошо хоть раздевать не стала. представил себе картину и развеселился. Зато мой костюм теперь придётся отглаживать час. И идти в нём на встречу с иностранными партнёрами уж точно нельзя, потому что я в нём был вчера на подписании договора. Экскурсия вроде бы запланирована на два часа. Значит, у меня будет время съездить домой и переодеться. Я встал с дивана, проклиная собственную пустоголовость, которая позволила на нём уснуть, и потащился искать санузел. Вот на выходе из него я и столкнулся с хозяйкой квартиры. Татьяна выходила из спальни, отчаянно зевая. На ней был персиковый халат с зайцем на груди, на голове у тани царил форменный бардак, и она уж точно не ожидала, что из санузла на неё вылетит посторонний мужчина, потому что вдруг вскрикнула на высокой ноте. Спокойная Татьяна это я, шикнул на сотрудницу Павел Смирнов. Если вдруг Спросоня забыла, а кого оставила у себя ночевать. Ой, Павел Константинович, апомнилась она. Я не думала, что вы уже проснулись. Потом, видимо, вспомнила, что на ней надето. Коротко взвизгнула и скрылась в спальне. Всегда знал, что произвожу на женщин неизгладимое впечатление. Вот и из памяти Татьяны вряд ли скоро сотрётся это утро. Я решил вернуться в гостиную, чтобы не смущать хозяйку квартиры. Там витал приятный еловый запах. Так пахнет детство, когда ещё нет годовых отчётов, срочных договоров, огромного штата подчинённых и груза ответственности. А есть новая машинка, мандаринки и борьба за то, кто будет смотреть телевизор. Завтракать будешь? Таня заглянула в дверь. Если, продолжив в том же духе, начну проходить в дверь бочком. Нет, спасибо. ответил, разглядывая в зеркало безнадёжно измятый пиджак. А ведь авто так и стоит под окнами. И вот в таком виде ехать домой на такси? Уверен, могу пожарить блинчики. Она что, считает, раз я живу один, то вообще ничего не ем? Да, дома не питаюсь, но есть же кафе, рестораны. А Таня ждала ответа. Хорошо. Пусть будут блинчики. Смирился с неизбежным. Таня, У тебя машина есть? Кстати, почему было вчера не попросить подбросить меня домой? Я бы заплатил за бензин. Увы, дельные идеи зачастую приходят слишком поздно. Есть. Донеслось уже с кухни. Я тебя отвезу, если что. Если что, не хотелось. И вообще, что это за начальник, который засыпает в квартире подчинённой, а утром требует везти его домой? Уф. А с кухни потянуло блинчиками. Вкусно так потянуло, и я пошёл на запах. Скоро будет готово, пообещала хозяйка, которая сменила персиковый халат на домашние штаны и футболку. Присаживайся. Как спалось? Неплохо. Ты извини, что так вышло. Видимо, надо больше отдыхать. Надо, согласным кивнула Таня. Работа ведь никуда не денется, а переутомление ещё никому не помогало. И как финальный аккорд, ароматный блин опустился на мою тарелку. Я чувствовал себя да нельзя глупо. Сижу на кухне сотрудницы, жалуюсь на работу, которую сам и выбрал, и ем блины. Дожился. «Сметана, варенье?» «Сметана», — ляпнул я. Передо мной опустилась блюдечка. Макнул туда блин. Откусил. «Красота!» «Хоть оставайся и живи!» «Интересно, сколько Таня возьмёт за аренду гостиной с питанием?» И сам не заметил, как улыбнулся. Хороший всё-таки выдался свят вечер. «Кстати, с праздником!» «Лучше поздно, чем никогда!» «И тебя!» Таня села напротив. Она ела блины с вишнёвым вареньем и запивала зелёным чаем. Мне же налила кофе, как на работе. «Семейная идиллия, чтоб не провалиться!» Но пока не доел, не ушёл. Попробую завести авто, сказал, ставя тарелку в посудомойку. Может, повезёт. Тогда отгоню домой, а завтра в сервис. А если нет, попрошу тебя ещё об одной услуге. Без проблем. Мне всё равно надо съездить купить кое-что по мелочи, беспешно ответила Таня. Я тебя подвезу. Но в этот раз удача повернулась ко мне лицом. И автомобиль, накануне только фыркающий и заевший на месте, волшебным образом завёлся. Здравствуй, чудо. Таня наблюдала за мной из окна, я махнул ей рукой и поехал домой переодеваться. Собирался быстро, потому что задержался у Татьяны дольше, чем планировал. День был выходной, поэтому вместо привычного делового костюма надел свитер и джинсы. Всё-таки мы собираемся на экскурсию, а не на заседание совета директоров. До назначенного времени оставалось около часа, когда я вышел из дома. На этот раз вызвал такси, чтобы не рисковать. Автомобиль завтра отвезу в сервис. Но, видимо, удача отвернулась от меня, потому что ответ раздался тот же. Праздничный день, свободных авто нет, придётся подождать. Плёнул и сел за руль своей Бэхи. Может, на неё вчера помутнение нашло? Почти новая ведь. Таня уже ждала у подъезда. Увидела меня за рулём, глянула чуть удивлённая, но всё равно села рядом. "Я думала, автомобиль неисправен", сказала она. "Я тоже так думал, но, как видишь, он ещё на ходу", ответил я. "Где вы договорились встретиться с иностранцами?" "У главного офиса. Только давай сначала заберём моих подруг, хорошо?" "Как скажешь. Куда ехать?" Оказалось, что подруги Татьяны жили неподалёку. Две девицы топтались на снегу в назначенном месте. Да, денёк выдался морозный. Самое то для длительных прогулок. На мою авто дамы не обратили никакого внимания. Тане пришлось опустить стекло и помахать им рукой. Обе уставились на нас, а затем бодро скользнули в салон. Здравствуйте, с праздником, забормотали на перебой. Привет, девочки, обернулась к ним Таня. Знакомьтесь, Это мой начальник Павел Константинович, а это мои подруги Вика и Катя. Подруги затрепетали нарощенными ресницами, и я изобразил улыбку, и девчонки от чего-то притихли. Всегда знал, что улыбка на моём лице страшное оружие, оставалось встретиться с нашими партнёрами. В салоне царило неловкое молчание, видимо, девушки меня стеснялись. Мне тоже не хотелось разговаривать. и я включил музыку, чтобы не было совсем уж не по себе. По радио играли новогодние песни, город пестрел ёлками, а я заметил это только на Рождество. «Тань, Оля говорила, послезавтра её Мишка приезжает». Видимо, одной из девчонок всё-таки надоело сидеть молча. «Зовёт на шашлыки». «Я работаю», — поморщилась Таня. «Я могу дать тебе выходной», — откликнулся я. Когда шашлыки? В субботу, ответила, кажется, Вика. А хотите, приезжайте к нам тоже, Павел Константинович. Можно просто Павел, и не стану вам мешать. Ой, да что вы? вмешалась Катя, видимо, более бойкая, чем подруга. Кому вы помешаете? И Мишке веселее будет. Думаете, ему нравится быть единственным парнем в нашей компании? Вообще-то я тоже в субботу работаю. Вспомнил, запаздало. Так возьмите выходной, потребовали девчонки. Обещаем, что не пожалеете. Тань, а испечёшь Наполеон к шашлыкам? поразилась Таня. Почему нет? На десерт. Ну, хорошо, сдалась она. Так что, Павел, приедете? Я подумаю. Решил не отказываться сразу. Да я знать не знал подруг Тани и неведомого Мишу. Но почему-то возникло ощущение, что жизнь проходит мимо меня. Может, и правда, стоит отдохнуть. В этой компании меня никто не знает, кроме Тани, а значит, ничего от меня не ждёт. Вот и замечательно, обрадовались девчонки. Значит, в субботу едем на дачу. На дачу? Да, у Оли огромная дача. Там озеро рядом, зимой не искупаешься, но полюбоваться можно. И подруги Тани затараторили об озере. о красоте дачи и пролеске вокруг, а затем перешли на более насущные проблемы. Атмосфера в салоне потеплела, я расслабился и даже начал получать удовольствие от нашей маленькой поездки. А Ник и Джон уже маячили у главного офиса. Пунктуальность, чтоб её, хотя мы тоже не опаздывали. «А вот и наши иностранные партнёры», сказала Таня подругам. «Девчонки, только давайте без ваших шуток, а то неудобно будет». Да какие шутки, обиделась Катя. Не беспокойся, мы будем паньками. Я припарковал автомобиль. Что ж, пусть будет экскурсия. Интересно взглянуть, какие места выбрала Таня для нашей прогулки. Да и просто погулять тоже не мешает, пока не врос в офисное кресло. Праздник сегодня или как? Последовал очередной раунд знакомств и представлений. С чего же начнём нашу экскурсию? спросил у Татьяны. Конечно, с самого главного, ответила она. С городской ёлки, поэтому предлагаю прогуляться. А я поймал себя на мысли, что городскую ёлку в глаза не видел. Как-то перед Новым годом всё закрутилось, завертелось, а я мимо площади не проезжал, там была пешеходная зона. Зато сейчас Таня вела нас по закоулкам прямо к намеченной цели. За ночь на улицах прибавилось снега. Он приятно хрустел под ногами, и зима наконец-то превратилась в настоящую русскую зиму. Роли рассказчиц взяли на себя танины подруги. Екатерина рассказывала что-то из истории города, Вика помогала, а мы с Таней немного отстали. Ёлка в этом году красивая, говорила Таня. Особенно вечером. Жаль, сейчас огоньки не горят. Не знаю, не видел, ответил я. До 30-го и дня не заметил, а 31-го были другие планы. Таня задумчиво кивнула. У нас тоже были другие планы 31-го, сказала она. Мы гадали. Гадали? Такого ответа я точно не ожидал. Да, улыбнулась она. И что увидели? Секрет. И Таня почему-то смутилась. Вот так всегда с девушками. Сначала заинтригуют, а потом секрет. Мы рассмеялись. Вика обернулась и как-то многозначительно на нас посмотрела, а за поворотом ожидала огромная пушистая ель. Джон и Ник тут же потащили девушек фотографироваться, вручив нам с Таней фотоаппарат. «Павел, идите к нам!» — звали девушки. «Нет, спасибо. Ненавижу фотографироваться», — признался я. Но не тут-то было. Вика взяла на себя Таню, Катя меня, и вот уже мы стоим под ёлкой в обнимку, а глаза слепят от вспышки. «Теперь на мост», — скомандовала Катя, и прогулка продолжилась. Я шёл и думал о том, как непредсказуемо порой бывает в жизни. Никогда не думал, что буду праздновать Рождество в такой компании. Но вот как причудливо всё извернулось. Главное, что мне это нравилось.